Глава 85. Прах и кости драконов. Я начинаю искать полной решимости побыстрее выполнить задачу и найти нужную кость. Хотя тайком сбежать из школы оказалось легко, я отнюдь не уверена, что нам удастся с такой же лёгкостью вернуться туда. Ведь сейчас там находятся члены круга, и они, вероятно, настороже. А на что вообще похожа кость из хвоста дракона? Спрашиваю я Хатцена, когда мы оказываемся в правом заднем секторе пещеры. Понятия не имею, отвечает он. По мне, так достаточно было бы отыскать любую целую кость. Если она окажется небольшой, хорошо, а если нет, то у нас есть запасной план. Да, точно. Там, где мы стоим, полно костей. И я нагибаюсь, чтобы рассмотреть их. Катцен делает то же самое, и вскоре мы вырабатываем систему поиска. Выбрав небольшой участок, 10 на 10 футов, я стараюсь обойти его по периметру как можно быстрее. Затем начинаем прочесывать его с двух сторон, пока не встречаемся посередине. Если мы ничего не находим, то переходим на следующий участок. Как объяснил мне Хадсон, он скорее просматривает мои воспоминания, чем смотрит под ноги. Но это работает хорошо. Ты кое-что сказал мне в туннелях, когда я размышляла о тех драконах, которые владели нашим замком раньше. Я тогда подумала, что из-за борьбы за власть случается слишком много смертей. А ты сказал на это, что это редко происходит из-за одной только жажды власти. Я хмурюсь. Но я видела твоего отца. Видела таким, каким он предстал передо мной в твоих воспоминаниях. И мне стало ясно, что им двигала именно она. Хатсан вздыхает. Поверить не могу, что я защищаю этого говнюка. Но его стремление к власти объясняется не одним только желанием потешить самолюбие. Другие следуют за ним не потому, что у него такая умопомрачительная харизма, а потому, что, кое-в чём его взгляды верны. Я понятия не имею, что именно он пытается мне сказать. Да, я знаю, как это звучит. Но я ни за что не поверю, что тот Хадсон, которого я смогла узнать, согласиться с Сайрусом, чтобы не думал об этом Джексон год и четыре месяца назад. «Неужели ты согласен с тем, что прирождённые вампиры — это высшая раса, и только они достойны править?» «Нет», — рявкает Хадсон, всматриваясь в груду костей. «Но несправедливо, что нам, сверхъестественным существам, приходится всё время оставаться в тени, постоянно опасаясь, как бы обыкновенные люди не узнали о нашем существовании и И не попытались уничтожить нас. Я моргаю, и мои брови ползут вверх. Но ведь вампиры кормятся за счёт людей. Разве мы не должны иметь право защищаться? А тебе понравился твой вчерашний ужин, Грейс? Вдруг спрашивает он. Что ты думаешь о колбасе пепперони в твоей пицце? Я понимаю, к чему он клонит. Ну нет. Я понимаю, на что ты намекаешь, но это не то. Хотя я и не совсем согласна с тем, что мы имеем право убивать животных ради пропитания, но это всё же не то же самое, что делают вампиры, охотясь на людей. Он с нахальным видом приподнимает бровь. Однако люди не имеют ничего против охоты на оленей, чтобы проредить их численность ради блага всего стада, не так ли? Это другое дело. Уголки его губ приподнимаются в самодовольной ухмылке. Ну, конечно. Можно подумать перед человечеством Не стоит проблема перенаселения и ограниченности ресурсов. Но но Бромачуя, понимаю, что возможно, в чём-то он прав. Всё дело в поддержании равновесия, Грейс. Он засовывает руки в карманы. Ты никогда не думала о том, что возможно? У Творца были свои планы и в отношении нас, что мы были сотворены не спроста, что мы не просто какая-то вселенская шутка. Его голубые глаза пристально смотрят в мои. В их глубинах бурлят чувства, которые, кажется, грозят захватить и меня. Хотя мы с ним говорим о Сайрусе, я знаю, что последние слова относятся к нему самому. Неужели он и впрямь думает, что он это какая-то ужасная ошибка? От этой мысли мне становится не по себе. Но тут он моргает, и всё исчезает так быстро, что я невольно сомневаюсь, не привиделось ли мне это? Ты можешь соглашаться или не соглашаться с этим тезисом, Грейс. Но именно благодаря ему у Сайруса появилось столько последователей. Он говорил им о тысячелетних гонениях, страха и гнева, о том, что обыкновенные люди виноваты в том, что они вынуждены держаться в тени, что горгульи мешали, что даже их соседи могут оказаться врагами. Да, я ненавижу моего отца. Но разве можно винить кого-то за то, что он следует за дьяволом? Если этот дьявол обещает ему создать лучший мир для его детей, даже ценой чужих жизней. Он смеётся, но в его смехе нет веселья. То, что моему папаше нет дела до создания лучшего мира для его детей, вовсе не означает, что он не верит в эту идею как таковую. Ему нравится чувствовать себя спасителем. Потому что если он что-то и любит больше власти, так это поклонение. Поэтому ты и сделал то, что сделал, спрашиваю я. Потому что твой отец накачал тебя ложью, пока ты не перестал отличать добро от зла, пока не поверил его речам? Неужели ты в самом деле считаешь меня таким? бросает он. Думаешь, что я так слаб? Ты не можешь просто взять и переписать историю, Хатсон, говорю я. Нельзя сказать, что Джексон просто проснулся как-то утром и решил убить тебя ни с того ни с сего. Ты планировал истребить обращённых вампиров только потому, что они тебе не по вкусу. А это геноцид. Хатцен сердито смотрит на меня. Я уже говорил тебе, что за свою жизнь сделал много дурного и готов понести ответственность за всё, что творил, но не за геноцид. Я убивал обращённых вампиров и других, потому что они были союзниками моего отца, из которых он сколачивал армию. А вовсе не потому, что они были обращёнными вампирами. Они поклялись ему в верности и замышляли уничтожить всех, кто им мешал, чтобы сверхъестественные существа смогли наконец выйти из тени. Ты даже не представляешь, как близки мы были к третьей большой войне. Я не мог этого допустить. Так что если ты желаешь обвинить меня в убийстве, то давай. Я принял ужасное решение, чтобы предотвратить ещё более ужасный исход. но геноцид не входит в число моих грехов. Его я не совершал. Не веди себя, как мой брат. Не суди меня, пока не услышишь версии обеих сторон. Я чувствую, что он говорит правду, а ещё чувствую возмущение и ярость, которых он не может скрыть. А значит, не знаю, что это значит. Я ни на секунду не поверю, что Джексон пошёл бы на убийство родного брата, если бы не был уверен, что что другого выбора у него нет. Однако, с другой стороны, Катсон уже долго живёт в моей голове, и я начинаю понимать, когда он врёт, а когда говорит правду. И эта последняя его тирада кажется правдой. Что мне делать с этой версией правды, я не знаю. И понятия не имею, как мне примирить её с версией Джексона. Как бы то ни было, я отнюдь не уверена, что это меняет моё мнение о относительно возвращения Хатсона в мир без магической силы. Он замолкает, затем раздражённо смеётся и качает головой. Почему я не удивлён? Он вытягивается в полный рост, упирает руки в бёдра и пристально смотрит мне в глаза. Я знаю, как ты любишь чёрное и белое, Грейс. Добро против зла. Но не кажется ли тебе, что пришла пора повзрослеть? Он качает головой, И всматривается ещё в одно груду костей, на которые я уже смотрела. Мне хочется возразить, сказать, что я давно повзрослела и что я начала думать, что убивая, Хацэн возможно пытался защитить обыкновенных людей, о чём никто никогда не думал. Когда он вдруг издаёт возглас. Нашёл, вопит он, показывая на кость размером с его руку. Фантастика! Я бросаюсь к этой кости. Желаю рассмотреть её и удостовериться в том, что она целая и небольшая. Давай соберём остальных. Я подбираю кость, но не успеваю сделать и пары шагов в сторону Джексона и Микая, когда из груды костей за нашими спинами возникает какой-то негромкий шум. Что это? спрашиваю я, повернувшись, и у меня разыгрывается воображение. Если честно, я бы не удивилась, если бы из этой груды костей Сейчас выскочила армия разъярённых эльфов и попыталась нас сжечь. Не знаю, отвечает Хатсан. Держись рядом. Я не утруждаюсь, чтобы напомнить ему, насколько нелеп этот призыв. Достаточно взглянуть на его лицо, чтобы понять, что он осознал свою ошибку и ощутить, насколько его это раздражает. Мы движемся вперёд, и тут начинает дрожать ещё одна груда костей. Они стучат друг о друга, почти в музыкальном ритме. Да, это жуткая мелодия, но всё-таки мелодия. Мы с Хатценом переглядываемся, подняв брови, и начинаем двигаться быстрее. А когда издавать стук начинает третья груда, он говорит: "Нам надо спешить". Но не успеваем мы сделать и пары шагов, как с потолка пещеры падает гигантская кость и приземляется рядом с нами. Она разбивается с оглушительным грохотом, похожим на взрыв. И её обломки разлетаются во все стороны, как осколки снаряда. Один из них рассекает мою щёку под левым глазом, и по моему лицу течёт кровь. "Чёрт!" кричит Флинт из другой части пещеры. "Должно быть, где-то умер дракон. Думаю, кладбище призывает его кости домой". "Ты думаешь, дело в этом?" кричит Девьер, схватив Мейси за руку. И они вместе бегут к посадочной площадке, где Мейси создавала портал. Проходит несколько секунд, и падает вторая кость и приземляется дюймов в 6 от того места, где только что находились Девер и Мейси. "Нам надо уходить", вопит Флинт. "Прямо сейчас". "Мы не можем уйти", отвечает Тиден. "Мы ещё не нашли кость". "Мы с Хаценом нашли её", говорю я, подняв нашу находку. И тут в задней части пещеры разбивается огромное ребро. Тогда давайте убираться отсюда, орёт Девьер, и вместе с Мейсом мчится к выходу из пещеры. Я с ними, говорит Микай, перед тем как перенестись к выходу из пещеры и выбежать из неё. Я тоже, соглашается Джексон, и тут прямо на нас падает ещё одна кость. Кажется, это хвост. Джексон вскидывает руку, И в последнюю секунду, использовав телекинез, отбрасывает эту кость в глубину пещеры. Затем делает это ещё и ещё, потому что на нас летят всё новые и новые позвонки хвоста. Флинт и Иден уже у выхода из пещеры, а Мейси и Зивер вообще находятся в безопасности на той стороне. Мейси ломает руки, глядя на град из костей. В сторону Флинта летит шейный позвонок, и Джексон, повернувшись направляет его прочь. Но в ту долю секунды, пока он помогает Флинту, сам он остаётся без защиты. И когда вниз летит следующая кость, громадное ребро, он не успевает её остановить. В последнее мгновение он с силой отталкивает меня, и я врезаюсь задом в груду костей, в тот самый момент, когда колоссальное ребро грохается на Джексона и, нокаутировав, припечатывает его к земле.